Глава шестнадцатая Жизнь по правилам и без Пожалуй, ей следовало позвать кого-то на помощь. Однако Хиония до последнего не была уверена в своем открытии, поэтому решила проверить все сама, а потом уже сообщать о Амиару. Но уж точно не Роуэна. Маги, оставшиеся в доме, передали ей, что он теперь таскает Рошель с собой повсюду, как обезьянку. Еще чуть-чуть и простит ее как будто и не было ничего. Девочка ошиблась, с кем не бывает. А кто вернет жизнь ее жертвам? Хиония излилась на Роуана за это наивное доверие и злилась на себя за то, что в ее душе такого доверия к собственной внучке нет. Все инстинкты Хионии продолжали шептать, что это змея, свернувшаяся на груди своего покровителя. Она не лишилась яда и не потеряла клыки, она просто ждет подходящего момента. Поэтому Хионии только и оставалось, что бродить по кластерным мирам, подальше от главной резиденции Интегри. Но бродить, конечно, не бездумно. Все ее силы, вся магия были направлены на поиск Даны. Она не могла сравниться с Роуаном, легендарным вольным ветром. Да, она и не пыталась. Однако Хиония все равно была сильна. Она родилась лидером второй ветви семьи, Она много лет возглавляла клан. Это что-то дозначит? Да к тому же ее способности к ясновидению были развиты куда лучше, чем у Рована. Да, она отдала весь запас энергии, которую копила годами на заклинание омоложения. Но с тех пор Хиония не жалела себя и верила, что у нее получится. Поэтому она смотрела сквозь пространство и время. Она искала. Она знала, что без данной амиар не справится. Вот только Даны нигде не было. Это могло означать одно из двух. Либо она умерла, либо кто-то сдерживает ее магические способности, накрывая ее непроницаемой пеленой. А в ее смерть Хионе отказывалась верить с таким же упорством, как и Амиар. Она почти отчаялась, когда в едином полотне бытия уловила подозрительную энергию, сильную, опасную и смутно знакомую. Это было не Дана, но это было одно из великих чудовищ. Всего лишь вспышка, неясный блик. И все же Хиония не сомневалась, что ей не почудилось. Великие чудовища тоже не спешили просто так проявлять свою силу. Да и потом Хионию уже было известно, что Плутон и Осирис сейчас в Об этом во всех кластерах говорят. А Вея-Вис, если верить Рошель во общение в мире живых, остается только Хель. Почему она не присоединилась к своим братьям в захваченной тюрьме? Ответ казался Хеонии очевидным. Она охраняла Дану. Разве могло что-то менее важное разлучить великих чудовищ? Хель заставили следить за бесценной пленницей, вот и все. Хеония хотела рассказать об этом остальным, правда, хотела. А потом начала сомневаться. У огненного короля сейчас и так забот хватает. Его силы распределены между Пургаториумом и теми кластерными мирами, где обнаружили следы загадочной болезни. Конечно, услышав имя Даны, он бросит все на свете и помчится за ней. Но будет ли это разумно, если Даны там нет? Не загубит ли его репутацию? Не будет ли стоить жизни не людям, оставшимся без защиты? Вот поэтому Хиония никому ничего не сказала. Ее клан был разведчиками, и она вполне могла справиться с этой ролью одна. След Хиль привел ее в Эсфадельские равнины. Это был небольшой кластер, тихий и безобидный. Войдя в него, Хиония попала на территорию пологих холмов и обширных равнин. То тут, то там сияли в лучах невидимого солнца кристальные ручьи, Землю покрывала невысокая густая трава, удивительно мягкая, искристая, как грани изумруда. Больших деревьев здесь не было, но попадались молоденькие деревца и кустарники. Погода баловала теплом, какое обычно встречается на грани весны и лета. Не слишком жарко, но точно не холодно. Эта погода и мягкий бриз позволяли гулять по Асфадельским равнинам часами. Собственно, для этого и был построен кластер. Он, обладавший очень скромным запасом магической энергии, предназначался для медитации, мирных переговоров и уединения магов, нуждавшихся в нем. Сразу несколько видов не людей покровительствовали этому миру, и все же асфадельские равнины никому не принадлежали, и никто не жил здесь постоянно. Попав в этот тихий уголок, Хиония почти сразу засомневалась в своих предположениях. Разве могли Дану держать здесь? В этом мире не было ни единого здания. Что, для нее землянку вырыли? А хоть бы и так, все равно неудачное решение. В мире медитации любая магия звенит как колокольчик и привлекает слишком много внимания. Хиония была уверена, что ей придется искать ответы на эти вопросы. Но неожиданно она получила их. Безо всяких усилий. Значит, ко мне пришла ты. Одна? Какая жалость. Я надеялась, что вас будет больше. Энергия хель вроде как исчезнувшая, вспыхнула с новой силой. Чудовище перестало таиться, и, обернувшись, Хиония обнаружила, что она уже не одна на равнине. В человеческом облике великого чудовища не было ничего страшного. Напротив... Хель была даже красива, да и не следовало ожидать, что ее тщеславие позволит ей быть некрасивой. Не слишком высокая, она обладала великолепной фигурой, которую не могло скрыть полупрозрачное длинное платье. Медные волосы молодой женщины, перехваченные золотым обручем, чуть заметно вились, безупречная кожа отличалась аристократичной бледностью. Лицо казалось печальным, но холодные светло-карие глаза — не позволяли поверить в искренность этой печали. По изумрудной траве Хель шагала босиком. У нее не было с собой никакого оружия, и она смотрелась трогательно-беззащитной. Вот только колдунья чувствовала темную энергию, окружавшую чудовище незримым облаком, и не собиралась расслабляться. — Что происходит? — спросила Хиония. — Я все ждала, когда кто-то приедет ко мне в гости. «Я была уверена, что вы ищете меня и мою семью, поэтому решила немного поколдовать и посмотреть, что будет дальше». Беззаботно отозвалось чудовище. «Значит, это была ловушка, которую, несмотря на всю простоту, нельзя было назвать примитивной. Хель выбрала Асфадельские равнины, потому что это место меньше всего подходило для засады. Она не стала приводить с собой отряды, которые легко обнаружили бы, и от которых никогда не было никакого толку. Она предпочла действовать сама, и простота ее плана была ее лучшим преимуществом. Такого Хиония не ожидала. Ей почему-то казалось, что сейчас, во время войны, чудовища сплотятся, и у каждого будет своя миссия. Но Хиль держалась сама по себе. Она, если задуматься, никогда не лезла в бой. Она наблюдала, изучала, а теперь вот... Решила поохотиться, и эта охота была успешной. Хиония не знала всех ее способностей, однако кое о чем слышала. Поэтому она не пыталась создать портал и уйти. Хель уже закрыла этот кластер. Придется подождать. Хиония не тешила себя надеждой на победу. Она понимала, что ее сил в жизни не хватит, чтобы уничтожить великое чудовище. Даже у Рова на это вряд ли получилось бы. Поэтому приоритет у нее был всего один — выживание. Ей придется драться с Хель, чтобы отвлечь чудовище, это факт. Но, возможно, у нее получится бежать, если очень повезет. Пока что Хель наблюдала за ней с легким любопытством, словно ничего особенного и не происходило. Однако колдунья понимала, что это лишь затишье перед бурей. Когда все начнется, обратного пути уже не будет. «Я тебя знаю», — заявило чудовище. «Я тебя тоже. Невелико достижение». «Зря ты не гордишься. Меня знают все это, естественно. Но я помню мало имен, потому что не люблю слабых. Запоминать слабых — все равно, что запоминать насекомых. Думаю, то, что я запомнила твое имя — большая честь». «Я в восхищении!» — язвительно заметила Хиония. Однако Хель не обратила на нее внимания. Она продолжала рассуждать. «Хиония Интегри. и рада, что в моей сети попался кто-то из рода Интегри. Вы, говорят, гении времени. Но я тоже гений. Смотри!» Женщина, стоящая перед ней, преобразилась. Ее изящное тело начало уменьшаться, пока не превратилось в маленькую девочку. Малышка подмигнула Хионе, однако надолго такой не осталось. Ее тело вновь начало расти, а потом и ссыхать, и вот уже перед колдуньей оказалась морщинистая старуха, древняя, как само время. Но и она ухмылялась с довольным видом, а потом вернула себе молодое и сильное тело. Хель действительно управляла временем, причем легко, по первому капризу. Оно словно принадлежало ей. Хионе в жизни не видела ничего подобного. Даже Роуан был не настолько хорош. Ее шансы выжить стремительно таяли, и все равно колдунья отказывалась сдаваться. Она не может умереть здесь так глупо. Это просто неправильно. Почему-то они с остальными, поинтересовалась Хиония. На самом деле ее это не волновало. Ей нужно было выиграть хоть немного времени. Какая ирония. Она повелительница времени... Теперь готова была вести переговоры ради минут и секунд. Но ей нужны были эти минуты и секунды. Они позволяли собрать энергию, вспомнить самые сложные заклинания, известные ей. Приготовиться к тому, к чему приготовиться нельзя. «Зачем они мне?» — удивилась Хель. «У Плутона есть свой план, сложный, который наверняка убьет огненного короля», — так он говорит. «А Сирису...» «Все равно, где убивать. Вот он и там. А мне что делать? Ужасный мир, пыльный насквозь. Там еще и нужно смотреть, на кого охотишься, потому что какие-то игрушки Плутону нужны. А мне чужда пустая кровожадность, поэтому я охочусь здесь». На сторонников огненного короля. Хель об этом не сказала, но и так было понятно. Она прекрасно знала, что ее и чудовищ ищут. Она сделала свой магический след тонким и едва различимым, чтобы найти ее смог только кто-то из сильных магов. Вот она и получила Хионию. Хотелось обвинить в этом Рошель, да не получалось. Рошель ни словом, ни намеком не указала на Асфадельские равнины. Она, похоже, не знала, что здесь готовится. Хель действовала сама по себе. «А теперь мне придется тебя убить», — сообщило чудовище. Сочувствие Хель в этот миг казалось таким искренним, что ему даже можно было поверить. Правда, для этого пришлось бы забыть, кто она такая. Не переживай. Я тебя запомнил. Ты будешь первой великой колдуньей высшего уровня, которую я уничтожу. Разве это не здорово? Праздник жизни просто. Но зачем тебе это? Однако Хиль больше не поддавалась. Она говорила ровно столько, сколько ей было интересно. Теперь же ей хотелось действия, и она начала перевоплощаться. Это не было очередной игрой со временем с ее стороны. Хиония с тревогой признала, что ее соперница меняет свое тело. Хиль принимала звериную форму, всего лишь первую, а чтобы убить ее или серьезно ранить, Нужно было подтолкнуть ее к трем перевоплощениям. Однако колдунья сомневалась, что ее сил хватит даже на это. Хиль все еще сохраняла человеческую форму. Ее силуэт не изменился, только стал больше, да и тонкие черты лица еще узнавались. Однако больше ничего в ней не было прежним. Она была женщиной, созданной растениями, была изгибами тонких древесных стволов, переплетением стеблей, нежнейшими лепестками и острыми шипами. Лишь теперь Хиония поняла, почему для битвы чудовище выбрало Асфадельские равнины. Этот мир дарил все преимущества ей и отнимал последнюю надежду у ее противников. Хиль управляла растениями, и в плодородной почве этого кластера они разрастались до внушительных размеров. А вот у того... Кому не повезло сражаться с ней, дела обстояли не так хорошо. Здесь негде было спрятаться, негде укрыться. Ничто не могло сдержать чудовище и подарить хотя бы минуту покоя. И все равно Хиония не собиралась сдаваться. Нелепость ловушки, в которую она себя загнала, злила ее. Вот Рошель порадуется, когда узнает о ее смерти. Ее имя запомнит... Не как имя мудрой правительницы, а как жертвы чудовища. Это не позор, но и не та память, на которую она рассчитывала. Когда на нее бросились первые стебли, Хиония фазировала, стала призраком, использовав простейшие заклинание клана Интегри. Пока она была в таком состоянии, никто не мог ее коснуться. Она, правда, тоже не могла нападать. Однако нападать на Хель она не собиралась. Это было бы самоубийством фазирование требовало не так уж много энергии это заклинание хиионния могла поддерживать целыми днями может этого будет достаточно чтобы изоггнать хель в тупик но нет такой трюк сработал бы с какой нибудь неопытной ведьмой или с не послабее хель принадлежала к великим чудовищам, в силе изначально направленной против магии великих кланов она прекрасно знала что происходит. Неплохая задумка, оценила она. Но разве это поведение достойное воина? Вот так отсиживаться? Хиония не стала отвечать, ей понимая, что этим выдаст себя. Сейчас не нужно спорить, нужно выжидать, затаиться, терпеть. Чудовище сделало все это бесполезным. Я не могу позволить тебе испортить игру, вздохнула она. И задерживаться здесь надолго. Я тоже не могу. Сейчас я использую куда больше магии, чем раньше. Твои друзья могут заметить ее, если очень постараются. Правда, сейчас они наверняка заняты Плутоном. Но вдруг... Нет, это недопустимо. Она протянула к Хионе руку, и время пошло быстрее. Кто-то другой и не понял бы, что происходит. Казалось, что Хель просто управляет растениями. Трава вокруг Хеонии желтела, засыхала и сливала и вырастала вновь, однако Хеония, от рождения, связанная с тканью времени, чувствовала, что на самом деле трава — это просто следствие. Хель ускоряла время рядом с ней, и минута превращалась в день. Из-за этого заклинание фазирования, такое простое в иных условиях, стремительно высасывало энергию из колдуньи. Это было так неправильно! Так неожиданно, что опомнилась Хеония, лишь когда ее усталость стала опасной. Вот тогда она отскочила в сторону, чтобы оказаться в привычном временном потоке и прервала заклинание. Но она уже была задета, она чувствовала себя так, будто только что пробежала марафон. Она тяжело дышала, ее кожу покрывала пеленопота, мышцы ныли от нагрузки, которой не было. «Так-то лучше», — сказала Хель. Таким тоном учительница начальных классов обращается к маленькому ребенку. «Больше не исчезай. Я люблю видеть своих жертв, когда они умирают». «Если еще раз станешь привидением, я сделаю так, что в свое тело ты вернешься уже старухой». «Хотя, насколько мне известно, ты и есть старуха. Жаль, в умирающей молодости есть своя прелесть. Но ты выглядишь молодой, так что, думаю, этого будет достаточно». Хеония не собиралась принимать указания о чудовищ и подчиняться этой твари, но Хель попросту не оставила ей выбора. Колдунья чувствовала, что ее противница владеет магией времени намного лучше, чем она сама, и это унижало. Возможно, если бы Хель захотела, она бы и вовсе уничтожила половина ее заклинаний, но она позволила Хеонии сражаться, потому что это ее забавляло. А вот Хеония чувствовала нарастающее отчаяние. Она не могла сбежать и не могла даже близко подойти к Хель. Она была изранена, утомлена, а чудовище все так же безмятежно улыбалось. Неужели это конец? Никто ведь не придет. Никто не может прийти. Она ушла добровольно, и ее не ищут. Но она и к лучшему. Хиония не простила бы себя ни в этом мире, ни в ином, если бы из-за ее беспечной самоуверенности умер кто-то еще. Она попалась в ловушку Хель, и она должна была заплатить за это. Асфадельские равнины теперь едва узнавались. Да не было уже никаких равнин. Все вокруг скрылось под противоестественным опасным лесом, сплошными зарослями, в которых не было места ничему живому. То, что создала Хель, не было порождением красоты. Оно было острым, обманчивым, ядовитым, Эти деревья, кусты и травы словно ненавидели саму жизнь и уничтожали ее в любом проявлении. Колдунья чувствовала, что и это еще не все. Корни деревьев проникли глубоко в почву асфадельских равнин, разрослись там, добрались до самого основания кластера. Вряд ли это было случайностью. Магический лес, созданный для одной охоты, не нуждался в такой сложной корневой системе. «Нет, Хель определённо задумала нечто грандиозное». Словно догадавшись о её мыслях, чудовище заявило. «Ты ведь понимаешь, какая тебе выпала честь? Или ты ещё не сообразила?» «Что ты делаешь?» — спросила Хеония. Говорить сейчас было сложно, она задыхалась от усталости. «Готовлю тебе могилу, разумеется!» «Поздравляю, ты умрёшь вместе со Сфадельскими равнинами!» «Кто еще может похвастаться такой честью?» «Не благодари». Вот теперь назначение корней стало понятно Хеонии и ужасало ее. Чудовище готовилось разорвать саму материю кластерного мира. Это было не нужно и требовало огромных усилий, но они, видимо, и привлекали Хель. Она словно стремилась доказать всем и своему семейству, и огненному королю, что она может, она способна. Восфадельские равнины были не самым большим и сложным кластером, но это все равно целый мир. Разрушить его, все равно, что снести здание голыми руками. Это будет катастрофа, которую невозможно пропустить. Помимо потери самого мира, магам придется справляться с последствиями. Неизвестно, куда упадут обломки, заметят ли что-то люди, не связанные с магией насколько было известно хиионнии осасвадельские равнины располагались над глухими лесами поэтому случайных жертв скорее всего не будет а что если нет впрочем она об этом уже не узнает хиионния с холодящей сердце обреченностью признала что ей придется умереть здесь Нет выхода сбежать она не сможет навредить хель у нее не получится спасти этот мир «Тем более. Она устала. Она едва держится на ногах. Все кончено. Хиль тоже это почувствовала. Это было неплохо», — указала она. «Ну и нехорошо. От самой Хиони Интегри я ожидала большего. Что с тобой? Ты потеряла свое могущество вместе со старостью?» То, что чудовище казалось шуткой, таило в себе частицу истины. Хиония действительно дорого заплатила за вторую молодость. Если бы она сохранила всю ту энергию, она бы, возможно, сейчас смогла бы что-то изменить. Нет, она бы все равно умерла тут без вариантов, но она бы, может, сберегла этот мир. Какая уже разница? — А может, ты просто затаилась? — продолжила Хель. — Тебя называли мудрой правительницей. Что это? Хитрость старухи в молодом теле? Ты хочешь, чтобы я поверила в твою слабость и не била в полную силу? Нет, мне нужно убедиться, что ты умрешь здесь. Представь, какой позор это будет для меня, если ты выживешь. Хеония молчала. И не только потому, что слишком устала, она просто не видела смысла разговаривать с этим созданием. В мире Хель существовала только Хель и те, кто мог сравниться с ней силой. Все остальные были для нее лишь игрушками. Их мнение не имело значения. Она не знала, что будет делать чудовище, но долго ждать ей не пришлось. Ветви рванулись к ней со всех сторон, а отступать было некуда. А сфадельские равнины скрылись в дебрях. Да, Хиония и не успела бы отступить, даже если бы хотела. Усталость замедлила ее, а в бою это непростительно. «Ветви!» Прочные и острые, как лезвие, могли бы убить её, если бы Хель того хотела. Но у чудовища был другой замысел. Она перебила руки и ноги колдуньи, а потом отступила, оставляя недавнюю соперницу на траве. «Вот и всё!» — улыбнулась Хель. «А теперь прости. Мне нужно уйти. Я ведь не могу разрушить этот мир, пока я внутри. Приятно было с тобой познакомиться». Женщина, сотканная из растений, сделала шаг назад и исчезла. Однако то, что она начала, уже было необратимым. Мир стонал, как живое существо. Магический лес дрожал, земля трескалась, разваливаясь на части. А в центре разгорающегося хаоса была Хиония. Она не пыталась бежать, зная, что не сможет даже подняться. Хель ушла, забрав всю ее магическую энергию, убедившись, что ее победа будет обязательной и неоспоримой. Теперь Хеонии только и оставалось, что сжаться на траве, окрашенной ее кровью. Говорят, что у самонадеянности высокая цена, но не такая же. Так не должно быть. Ее душили слезы, но не страха, а гнева и досады. Все, что происходило с ней, было несправедливо. Она совершенно четко осознала, что умрет здесь. Вот, значит, как заканчивается ее путь, когда она только начала жить. С рождения Хионии прошло без малого сто лет, но при этом она не могла сказать, что прожила сто лет. Это не жизнь, она просто существовала по правилам. Придуманным кем-то задолго до ее появления на свет. Она делала все как нужно. Была прилежной ученицей, достойной наследницей, хорошей женой и мудрой правительницей. Она не допускала ошибок. И единственным человеком, против которого она совершила преступление, была она сама. Потому что жить строго по правилам — большой труд. И ради успеха нужно чем-то жертвовать. Хиония жертвовала свободой собственной души, своим счастьем и любовью, самой способностью любить. Она утешала себя тем, что это не предел. Она создала заклинание, способное вернуть ей молодость, а значит, дать второй шанс, о котором многие только мечтают. Теперь она собиралась жить совсем по-другому, передать корону Роуэну, больше не отвечать ни за что, кроме своей жизни, и слушать голос собственного сердца. Разве не это называют правильным, естественным? Она только сейчас поняла, что даже тогда думала о правилах. А что делать? Привычку, созданную целой жизнью, так просто не перечеркнуть. Но у нее должно было получиться. Она поняла свои ошибки и стремилась исправить их. Разве этого недостаточно? Это не дает ей никаких прав? Очевидно, нет. Хиония знала, что последние моменты перед смертью дает шанс оценить все, что удалось сделать. Она сделала куда меньше, чем хотелось бы. Она с горечью признавала, что уходит одинокой, никому не нужной, и это имело гораздо большее значение, чем ее заслуги перед кланом. Хорошо, что она была правительницей, но Роуэна, которому выпала честь стать полководцем в дни войны, запомнит куда лучше, чем ее руководившую семьей в скучное мирное время. Нет, в свете подступающей смерти ее карьера казалась Хионии не таким уж большим достижением. Она думала о том, что не сумела стать хорошей матерью и бабушкой, не сумела полюбить детей, рожденных от нелюбимого мужчины, так, как они того заслуживали. Да она никого по-настоящему не любила. Она надеялась, что второй шанс исправит и это. Но вот он закончился. Вторые шансы, оказывается, не так уж хороши. Нужно держаться за первой. Асфадельские равнины уже исчезли. Теперь они были отдельными осколками мира, потерявшими точку опоры. Они падали, и Хиония почувствовала, что отрывается от земли, потому что она была куда легче, чем махина под ней. Куски кластера летели вниз и дробились, ломались деревья, рассыпались на отдельные ветви кустарники. Колдунья не знала, что именно ее убьет. Может, падение на землю внешнего мира, может, камни в воздухе, может, устрая ветка пробьет ей грудь. Какая разница? Исход все равно один. Она устала. Хионья не могла больше сражаться, потому что чувствовала себя пустой и бессмысленной. Ничего, сейчас все закончится. Она ожидала боли, но почувствовала то, к чему была совсем не готова. Две сильные руки поймали ее в воздухе, удержали, причем удержали бережно, как жених держит невесту, а не как хищник хватает добычу. Кто-то осторожно прижал ее к себе, воздух вокруг нее очистился от пыли, шум разрушающегося мира затих. Что это? Неужели конец? Она все-таки умерла, но так быстро, что не заметила, как это произошло. Теперь она в ином мире, и ее встретил кто-то из мертвецов, тех самых близких людей, которых она потеряла и оплакала. Но ну, если так, почему она еще чувствует свое усталое тело? Ничего не понимая, Хеония открыла глаза и увидела лицо того, кто держал ее. Удивление колдуньи лишь возросло. «Ты...» — прошептала она. Я... — кивнул он. «Давно не виделись. Правда? Я бы сказал, сколько оно, я не считаю, время. Когда ты бессмертен, оно не очень-то нужно. Не в обиду тебе будет сказано, повелительница времени». Пока шла битва, в Освадельских равнинах не было никого, кроме нее и Хель. Хиония не сомневалась в этом конечно поднятые ими шум могли услышать а уж разрушение кластера сложнее не заметить чем заметить и все равно из всех обитателей кластерных миров он был последним кого она ожидала встретить здесь его невозможно было не узнать высокий и стройный он обладал скорее телом гимнаста или танцора, но никак не воина и глядя на него невозможно было угадать ту силу, что скрывается в нем. Его кожа мерцала едва уловимым жемчужным сиянием, его волосы, напротив, были такими темными, что поглощали свет, а его глаза таили в себе перламутровые переливы далеких звезд, о которых на земле просто не знали. Все это было чертами древнейшего рода нефилимов, Существ, которым по капризу природы была подарена целая вечность, этот дар, как часто бывает, с годами обесценился. И чем старше был Нефилим, чем меньше чувств оставалось ему доступно, тем меньше радости приносила ему жизнь. Суарин Микаэль не стал исключением. Он жил так долго, что все видел и все познал. Ему стало так скучно он добровольно покинул кластерные миры и запер себя в убежище для таких же скучающих монстров, как он сам. Там Хиония и познакомилась с ним. Узнала случайно и была поражена красотой этого создания. Она только-только вернула себе молодость и собиралась насладиться всеми преимуществами юного тела. Они с Суарином провели вместе ночь, позже он помог ей освободиться из плена, да и сам остался в кластерных мирах. Он уже не готов был хоронить себя заживо, и Хиония втайне надеялась, что это из-за нее, что он почувствовал нечто большее, чем удовольствие от той ночи. Но если так, он должен был вернуться к ней. Он мог бы ее найти, с его могуществом это было даже слишком просто. А он не пришел. Хиония видела этому лишь одно объяснение. Не хотел. Война утомляла его. И Хиония, очевидно, не была достаточной причиной преодолеть эту меланхолию. Она смирилась и заставила себя смириться, и перестала ждать. — Так почему он здесь сейчас? — Ты настоящий? — прошептала она. Губы, покрытые запекшейся кровью, едва двигались. Она не знала, что он чувствует. Совершенное лицо Нефилима оставалось бесстрастной маской, Но он прижимал ее к себе, а его магия закрывала их невидимой стеной. Мир вокруг них продолжал рушиться. Однако им это больше не угрожало. — Да, — кивнул Суарин. — Но как? — Не думай об этом, пока ты слишком слаба. Тебе нужно отдохнуть. Не беспокойся. Он впервые улыбнулся ей. — Я тебя больше не оставлю. Хиония по-прежнему ничего не понимала но она уже и не надеялась не в том состоянии была усталость наконец взяла свое на теряя сознание колдунья не боялась что погибнет они были везде ее разум сильный волевой пытался защитить ее строил преграду за преградой но это не помогало по крайней мере не та как она надеялась. аурика знала, что они не настоящие. Они даже не призраки, а лишь иллюзия призраков. Но этого все равно было недостаточно, чтобы равнодушно смотреть в их кровавые глаза и не шарахаться от иссовших рук, протянутых к ней. Она знала их всех. аурика могла не помнить их по именам. Она редко запоминала своих жертв. Но не так сложно было догадаться, Ее мир, мир, который придумала она и который должен был стать идеальным, они заполонили как насекомые. Образы, давно стершиеся из ее памяти, появлялись вновь. Они, конечно, не обретали плоть и не могли дотронуться до ведьмы, но то, что они получали четкую форму, уже было плохо. Они не бросались на нее открыто, к такому она быстро привыкла бы. Беда в том, что они вели себя, как самые настоящие призраки. Таились и нападали только тогда, когда их меньше всего ждут. Это и мешало ее разуму справиться с ними. Она не знала, когда очередное изуродованное существо проползет над ней по потолку, когда она увидит окровавленное отражение в зеркале. А Урика всегда наслаждалась убийствами. Они дарили ей власть которая ни с чем не сравнится. Подмена жизни на смерть, создание трупа из живого существа, ведьме казалось, что ничего нет прекрасней. Она никогда не сомневалась и не терзалась муками совести. Аурик ушла вперед, не оборачиваясь. И вот теперь прошлое догнало ее и заставило обернуться. — Я знаю, что это ты! — крикнула она шарахнувшись от очередной тени в своей спальне. «Я доберусь до тебя, и тогда никакая смерть тебя не спасет. Ты будешь умирать снова и снова!» Он не ответил. Он никогда не отвечал. Но он изводил ее день ото дня, а спокойных ночей она и не помнила. Аурика даже хотела бросить этот мир. Однако она не могла из-за Даны. Ей нужно было расправиться с невестой Огненного Короля, иначе Плутон заставил бы ее пожалеть, что она родилась на свет. Ей казалось, что благоразумней будет вообще разрушить этот мир. Однако призрак не позволял ей это сделать. Тогда Аурика и убедилась, что это призрак. Никакая энергия жизни не смогла бы так сопротивляться ее власти. Она, наконец, догадалась, что произошло. Как эта мразь прокралась в ее владение. Во всем была виновата Дана, будь она проклята. Она, по большому счету, и открыла врата для этого существа. Заклинание договора со смертью связывало эту девицу с двумя мирами одновременно. Миром живых и миром мертвых. Призвав такую магию, Дана будто удерживала дверь открытой, сама того не понимая. Поэтому, когда Аурика утянула ее сознание в иллюзорный мир, этим воспользовался кто-то из мертвецов, просочившийся за ней. Конечно, такое не каждый смог бы провернуть. Чтобы преодолеть завесу смерти, нынешний призрак должен был обладать колоссальным даром при жизни, остатки которого навсегда были связаны с его душой. Кроме того, он наверняка был лично знаком или с Аурикой, или с Даной. В мире призраков, обнаженных душ, потерявших плоть, чувства и эмоции играют особую роль. Они — канаты, привязывающие призраков к живым. Сначала Аурика даже не знала, кто он — ее враг или хранитель Даны. Но теперь-то все стало очевидным. Он знал о ней все. Он видел всех, кого она убила, и призывал сюда их образы. Он был ее судьей, припомнившим ей все преступления ее жизни. И эта мысль приводила Аурику в ярость. Она привыкла быть госпожой. Все вокруг, и живые, и мертвые, призваны были служить ее воле. Если она когда-то убила этого типа, почему он не мог просто остаться в могиле? Все, тебя нет, ты проиграл, смирись. Но он почему-то не смирился. Он выматывал Аурику, как охотник чиппл выматывает добычу, загоняя её к охотнику. Изначально, ведьма ещё пыталась сосредоточиться на Дане и не обращать на призрака внимания. Однако он становился наглее. Он словно обесценивал её достижения, саму её жизнь. Никто никогда не помогал Аурике корнаш. Даже близкие люди только и делали, что ставили ей палки в колёса. Но она не позволила их зависти и замшелым законом ведьм остановить себя. Она забралась на вершину, пусть даже по головам. Ей было все равно, что там о ней говорят другие. Она могла собой гордиться. Однако кровавые призраки, наполнявшие ее иллюзорный мир, нагло превращали ее успех в серию преступлений, а не подвигов и завоеваний. «Ты не защищен от меня!» Процедила Аурика сквозь сжатые зубы. «Твоя власть не вечна, она скоро закончится. Я знаю, как от тебя избавиться». Она действительно знала. У существ, не имевших плоти в мире живых, сохранялась сильная связь со словом, которое их определяло. С их именем. «О, если бы она узнала это имя, оно бы все изменило». Аурика заставила бы это существо выйти на свет, призвала его, а потом уничтожила снова, как наверняка уничтожила когда-то. Или нет, можно унизить его еще больше. Она заставила бы его смотреть, как она расправляется с Даной. Эта выскочка не может прятаться за договором со смертью вечно. Ведьма собиралась довести ее до такого страдания, что она сама захотела бы умереть. Это видел бы и призрак, он сам проводил бы в мир мертвых ту, кого всеми силами пытался спасти. Какая чудесная это была бы месть! Аурико доказала бы всем мирам, живым и мертвым, что она непобедима. Увы, пока имя ускользало от нее, привычка презирать своих жертв, отказывая им даже в памяти, сыграла с ней злую шутку. Она знала, что связь с именем работает в две стороны. Призыв может как уничтожить призрака, так и усилить его власть. Аурико боялась этого. Если Дана каким-то чудом вспомнит имя раньше нее, она отдаст своему защитнику огромную власть. Нет, она не может вспомнить, не должна. Ведь она, скорее всего, даже не знала это существо при жизни. И все равно Аурике нужно было торопиться, потому что она, окруженная тенями собственного прошлого, понятия не имела, сколько еще она выдержит.